Глава пятая. Перелет. Продвигаемся в зону прибытия, проходим паспортный контроль, сдаем багаж, а дальше таможня и регистрация на рейс. Когда соблюдаем все формальности, понимаем, что до посадки еще час, поэтому отправляемся в кафе, где занимаем свободный столик. Хантер с подругой решают перекусить и заказывают пастуший пирог, яйца по-шотландски, а я останавливаюсь на латте. После общения с Сарой кусок в горло не лезет, и в голове все еще крутятся мысли о недавних событиях. Молча отпиваю кофе, наблюдаю за друзьями, которые с аппетитом уплетают заказанные блюда, и мечтаю, как сяду в салон самолета и погружусь в сон. Я вымотан до предела. Да еще неприятное чувство держит в напряжении. Понимаю, что за мной следят. Скольжу взглядом по посетителям кафе и быстро нахожу нарушительницу покоя. За барной стойкой сидит девушка с длинными каштановыми волосами и неотрывно смотрит на меня, а когда замечает, что ее вычислили, смущенно улыбается. Я хмыкаю в ответ и выдаю полуулыбку. Красотка, до этого колебавшаяся, встаёт и направляется к нашему столику. Только этого не хватало. Бурчу себе под нос. Хантер отслеживает направление моего взгляда, а, заметив девушку, ехидно хмыкает. «Не понимаю, для чего тебе лететь в Россию, когда каждая вторая девка Лондона готова стать твоей». «О, нет, с меня хватит этих игр. Недовольно выговариваю». «А я бы поиграл, будь я тобой». Шутит верзила и получает тычок пальцем под ребро. «Ай, Алекс, ты чего?» «Да так, промахнулась». Невинно произносит та. «Добрый вечер». В беседу вклинивается незнакомый женский голос. «Можно автограф?» «С радостью!» Опережает Хан и выхватывает из рук девицы маркер. «Где подписать?» «Роберт, а можно вашей рукой?» Спрашивает брюнетка и соблазнительно прикусывает нижнюю губу. «Хорошо. Забирая у друга красный фломастер и салфетку, потому что другой бумажной основы под надпись нет. Но девушка меня останавливает прикосновением руки. «Здесь». Она оттягивает глубокий вырез футболки, предоставляя для подписи правую грудь. Такое предложение поступает впервые. Я на секунду теряюсь, но в следующую пишу инициалы на упругой розовой коже. И телефон. Было бы здорово. Девушка соблазнительно улыбается и подмигивает. Это лишнее. Возвращаю маркер и смотрю на прифигевшего Хана. Жаль. Хмыкает девушка, проводит длинными пальцами по моему плечу и уходит, соблазнительно покачивая бедрами. Мерзость какая! Выдыхает Алекс и собирается высказать все, что думает Хану, но не успевает. Объявляют наш рейс. Оплачиваем счет и направляемся к посадочной зоне, где по телескопическому трапу поднимаемся на борт самолета. Нас встречает радушный экипаж Боинга 747. Салон чистый, светлый, но чертовски тесный. Чего еще ожидать от эконом-класса? Продвигаемся гуськом по крайнему правому ряду. Хантер бережно направляет Алекс к креслу с иллюминатором, но Тарьяна протестует. Верзила пожимает плечами и занимает невостребованное место. Рыженькая располагается в серединке, а я возле прохода. С облегчением опускаюсь на мягкое сиденье и откидываю спинку кресла. Безразлично осматриваю салон, постепенно заполняющийся суетливыми пассажирами, которые ищут отведенные им места и укладывают багаж. Хорошо, что мы поднялись на борт в числе первых, и не участвуем в этой толчее. Скоро гул голосов затихает, и внимание привлекает инструктаж по технике безопасности. А когда улыбающаяся стюардесса заканчивает обучение, из динамиков доносится скрипучий голос пилота, предупреждающий о начале полета. Смотрю на смарт-часы. Ровно 22.30. Пунктуальность, вежливость королей. Наконец-то. Выдыхает Хан и смотрит в иллюминатор, где горят фонари посадочной площадки. Он похож сейчас на маленького заинтересованного мальчишку, а вот Алекс — на испуганную девочку, сжавшуюся в комок и крепко цепляющуюся за подлокотники, что белеют костяшки пальцев. Боишься? Пытаюсь разговаривать девушку и смягчить действие фобии на сознание. «Ненавижу летать!» Садит сквозь зубы та и еще сильнее стискивает пальцами подлокотник. Все будет хорошо. Накрываю девичью руку ладонью и чувствую, как та дрожит. Продолжаю подбадривать Алекс, а сам чувствую возникший дискомфорт в кишечнике. Теперь я готов стонать, но не от страха, а от близкой возможности оконфузиться перед присутствующими. Обхватываю живот свободной рукой и пытаюсь контролировать организм. Не сразу, но у меня получается. Заложила уши, я ничего не слышу. Жалуется девушка и, наконец-то, привлекает внимание Хана. Тот с явным недовольством смотрит на наши руки, занимающие один поручень. Я, понимающе киваю и освобождаю девушку от пожатия. «Иди ко мне». Парень обнимает рыженькую, и та с облегчением опускает голову на широкое плечо. Смотрю на влюбленную парочку и чувствую необходимость закрыть глаза. Теперь слушаю гул самолёта, голоса стюардесс, предлагающих холодные закуски и безалкогольные напитки, мягкие шаги и... Меня поглощает темнота, расцвеченная редкими вспышками, которые постепенно гаснут, окуная в запытьё. Тёмная молчаливая улица пригорода. Где я и что делаю в этом месте? Один. Точно помню, что ещё секунду назад сидел в кресле самолёта и наблюдал за воркующей парочкой, а теперь... Меня окружает унылая пустота безжизненных домов с зияющими черными глазницами окон. Осторожно ступаю по гравийной дороге, под ногами шуршит каменистое покрытие. Каждый шаг по неровности вызывает импульс в теле, заставляющий нервничать и ускоряться. Озираюсь по сторонам, оглядываюсь и вижу, как позади образуется плотная белая пелена, закрывающая обзор, точно отрезая прошлое и погружая меня в кошмарное будущее. Перехожу на бег, но отдалиться от завесы не получается. Туман настигает, берет в плотное кольцо, лишает зрения. Теперь бежать бесполезно, да и не получается. Тело сковывает оцепенением. Не могу пошевелиться. Лишь глаза остаются подвижными, но они ничего не видят. Хотя... На белом полотне тумана появляется черное размытое пятно и тут же исчезает. Всматриваюсь и замечаю еще одно, которое появляется на миг и исчезает. Что это? Но мимолетный интерес угасает сразу, как боль сжимает грудную клетку. Становится трудно дышать и на грани обостренного сознания возникают вспышки воспоминаний. Мне знакомо это состояние, но откуда? Мышцы деревенеют, замедляется дыхание и затихает биение сердца. Точно его останавливает чья-то рука и слова. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. А кто не спрятался? На белой пелене снова расплывается темный уродливый мазок, вместе с которым возникает образ блондина в черных одеждах. Его губы растянуты в хищные улыбки, а глаза... Их взгляд такой холодный и убийственный, что липкие мурашки бегут по коже. Демон протягивает руку, стучит по моему лбу и спрашивает. «Тук-тук, есть кто живой?» Я испуганно молчу, и тогда грудь в области сердца пронзает когтистая рука. Готовый сорваться, крик застревает в горле. Слышатся лишь жалкие беспомощные хрипы. «Роберт!» — звучит мое имя. Не понимаю, откуда исходит отдаленный искаженный голос. «Тайлер!» Плечо начинает ныть от боли. Затем еще один толчок и удар с приложенной силой. «Дружище, просыпайся!» Узнаю озадаченный голос Хана и чувствую очередное потряхивание за плечо. М. С трудом разлепляю глаза и с недовольным ворчанием потираю ноющую руку. «Какого?» «Ласки не помогли. Пришлось применить силу», — усмехается друг. «Самолет идет на посадку», — облегченно выдыхает Алекс. «Уже?» — удивляюсь тому, как пролетело время. Растираю переносицу и виски. Болит голова. То ли полет, то ли сон. Черт его знает. А когда осознаю, что нахожусь за сотни миль от дома, к паршивому состоянию примешивается тревога. Как меня встретит новая страна и девушка, о которой ничего не помню. Лиза.